Повар бросился за ним, официант в противоположную сторону. Я безуспешно пытался подавить дрожь. Прозвучал удар гонга. В моей жизни бывали моменты, когда даже герою стало бы не по себе. Думаю, что и сейчас любой смельчак занервничал бы слегка. Ужас становился непереносимым. К счастью, это длилось недолго. Я вспомнил о гонге. Много раз я видел его в столовой. «Бежать!» — подумал я. И тут же успокоился. Бегство было исключено. Буря, лодка, ночь. Да если бы буря стихла, не менее ужасна была мысль выйти в море в эту безлунную ночь. К тому же лодка вряд ли долго продержится на плаву. Низины наверняка затоплены. Далеко убежать мне не удастся. Лучше остаться здесь, следить, слушать, выжидать. Оглядевшись с улыбкой, хорошая мина при плохой игре, я спрятался в маленькую комнатушку под лестницей. Это было необычайно глупо, так я рассудил уже позже. Если бы меня стали искать, сюда бы обязательно заглянули. Какое-то время я просидел без единой мысли в голове, очень спокойный, но еще ничего не понимая. Мне предстояло разрешить два вопроса. Первый. Как они попали на остров? Ввиду такой бури ни один капитан не осмелился бы приблизиться к берегу. Предположить высадку на лодках было бы абсурдно. Второй. Когда они появились? Ужин был готов уже давно. Но ведь когда я четверть часа назад спустился в подвал, в музее никого не было. Они назвали Морелли. Значит, безусловно, речь шла о тех же людях. И, возможно, — подумал я с замиранием сердца, — я снова увижу Фастин. Я выглянул из своего укрытия, полагая, что тут же буду схвачен, и все загадки, наконец, разрешатся. В коридоре никого не было. Я поднялся по лестнице. Прокрался на один из балконов и, скрытый лепными гирляндами, из-за плеча терракотового башка заглянул в столовую. Вокруг стола сидело дюжина или более человек. Мне они показались похожими на новозеландских или австралийских туристов. Создалось впечатление, что они решили обосноваться здесь надолго. Хорошо помню, что сначала я... сравнил эту публику с туристами, отметил, что она не похожа на ту, что была в прошлый раз, и только потом подумал о Фастин. Впрочем, я тут же ее заметил. Приятный сюрприз. Бородача рядом с Фастин не было, однако приятный лишь наполовину. Он сидел прямо против нее. Разговор за столом не клеился. Морель завел речь о бессмертии, Говорили также о путешествиях, о празднествах, о методах, в смысле диеты. Фастина и ее соседка, светловолосая девушка, обсуждали какие-то лекарства. Алик, молодой человек, причёсанный волосок к волоску, с восточным типом лица и зелеными глазами, ненавязчиво и безуспешно пытался поведать о том, как идут его дела по торговле шерстью. Марель с внезапным воодушевлением заговорил о площадке для игры в мяч или теннисном корте, который можно устроить на острове.